«Душераздирающее зрелище» Владимир Набоков «Серого севера» Стихи Набокова я узнал в начале 1980-х годов, уже будучи поклонником его прозы. Они мне понравились, некоторые даже очень. Вот это, например, «Серого севера». «Серого севера» — вот пришли эти снимки. «Жизнь успела не все погасить недоимки»,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 Монтре, 1967 год. Из-за внутренней рифмы заголовок и первой строка стихотворения, почти скороговорка, в придачу заглавия анаграмма аббревиатуры СССР. Емкий эпитет «серый» включает в себя немало оттенков, и тустый перламутр северного ландшафта, запечатленного на фотографиях, о которых идет речь, и любительское несовершенство этих блеклых снимков – как указание на их возраст, и лишний повод для ностальгии, и казарменную серость тоталитаризма, сомкнувшуюся над Россией. «Скучные страницы в праздничной истории человечества». Вот одна из характеристик, данные Набоковым советскому строю. Следующие строки, вопреки раскладу рифм, уже во второй строфе. «Видимо, потому что тональность внезапно меняется», «Резкая смена регистров» — вообще один из основных приемов этого стихотворения. Теперь стилизация. Слышится нечто вертинское. Эмигрантский романс с намеренно бухгалтерским для пущей жестокости оборотом погасить недоимки. И вдруг вновь другая интонация, сухая и бесстрастная, знакомое дерево вырастает из дымки. В настоящее время глаголы делает нас участниками созерцания. Подключается работа воображения, и фотографии будто оживают, превращаются в любительскую киносъемку. Чудится стрекот проектора. Новая строка начинается со слова «вот». «Вот на лугу шоссе». Хотя в недавнем начале стихотворения «вот» уже было. И вообще на короткий опус целых четыре слова «вот» под конец еще два вроде бы многовато. Но это разные по смыслу «вот». В строке Вот пришли эти снимки, вот не указательные местоимения, а скорее междометие, выражающее оторопь от внезапно сбывшейся заветной мечты увидеть родные места. Здесь передан жест душевного смятения. Это строка-камертон, на звучании которой настроено все стихотворение. В начале 90-х годов я по знакомству попал в дом номер 47 на Большой морской улице в Петербурге, где семья Набоковых жила вплоть до революции и эмиграции, Там в пору моей приватной экскурсии, как и в советское время, располагалось какое-то учреждение, но силами энтузиастов одна или две комнаты, подробности забылись, были отданы под экспозицию, посвященную прежним владельцам особняка. Один экспонат под стеклом я запомнил. Это был сделанный при советской власти и посланный каким-то смельчаком Набокову в Америку снимок того самого дома, в котором прошли его русские годы, а теперь гютился импровизированный музей. На обороте фотографии рукой Набокова было написано «Душераздирающее зрелище! Как выросли деревья!» Именно эта интонация кажется мне лейтмотивом стихотворения. В строке «Вот на лугу шоссе» вот сказано уже в буквальном указывающем смысле. Правда, после слов о вырастающем из дымки дереве Не совсем понятно, идет ли речь о реальном просмотре снимков, или окрестности бегло описываются и перечисляются по памяти, дом с колоннами уредеж. Далее автор надеется, что нашел бы отовсюду дорогу к себе. Это, конечно, неоднозначное выражение. Имеется в виду, что лирический герой не только физически не сбился бы с пути домой, но и воротился к себе подлинному и неизменному пребывающему в идеальном краю детства все время пока его реальная альтерего проживала взрослую жизнь и усилия по прохождению к себе подтверждается гиблы требующие напряжения слуха рифмой про еще ореде и новая строфа так бывало купальщиком по контрасту с тремя предыдущими строфами внезапно включаются цвет и солнечный свет Это уже не реальность снимков и серой России, а цветное сновидение, или яркая память о каникулах на океане в Биарице, на берегу Бискайского залива, происходит встреча пейзажей российского, душераздирающего, незавершенного, как карандашный набросок, и атлантического, цветного, и совершенно завершенного и райского. И оба эти ландшафта для автора утраченный рай. Что касается буквального содержания, В стихотворении произошло следующее. С серого севера, вот пришли эти снимки, вот это Батово, вот это Рождественно. Все, что посередине, двухчастный обморок сознания, падение в память. Стихотворение размашивается, свачено, дактилическими рифмами, которые вообще хороши для передачи обморока, грезы, недостоверного видения. Например, польский классик Константы Ильдефонс-Галчинский отказался от мысли перевести блоковское стихотворение «Галлюцинацию» «Незнакомка», потому что в польском языке невозможно доктилическая рифма. Рифмы у Набокова будто бы наметаны наспех. Так создается иллюзия, что стихотворение появляется на наших глазах, что это не опытное искусство, а сиюминутная взволнованная речь. Точно так же, будто в нашем присутствии методом проб и ошибок происходят поиски подлинной интонации». Кажется, что застегнутый врасплох лирический герой поначалу не может найти верный тон. Избивается то на скороговорку, и каламбур, то на романсовый штамп и красивость лишь потом берет себя в руки и находит нужные слова и тональность. Если записать очередность рифм, в глаза бросится несовпадение их последовательности с авторской графической разбивкой строфы. На поверку в стихотворении соблюдена симметрия рифм. Двадцать строки — Схема рифмовки 7, 4, 4, 7 Зачем автору понадобился зеркальный механизм рифм? Для чего вообще все эти ухищрения, до которых почти никому нет дела? Ну, можно строить разные предположения, но опыт показывает, что формальные препятствия вызывают прилив энергии. Так необходимы и автору, и читателю. И еще, можно не знать устройство цветка, но восхищаться его красотой. Вот и в искусстве совершенство предполагает безупречное устройство. тысячи 2020 год.